Глава пятая. Распределение. Растущий рынок. «Знаешь, какая выручка у тебя за последний месяц?» Вопрос от Любаши, нашего бухгалтера, вогнал меня в ступор. Эм, я поднял глаза в потолок. «Сколько?» «Девять миллионов рублей». Я замолчал. «Эй, Глеб, ты там? Со стула упал, что ли?» «Если бы я упал со стула...» «Ты бы это услышала», — сизвел я. «Обалдеть, это правда? Это как так? Так вообще можно? А сколько сейчас налогов нам надо заплатить? Мы Мне сейчас радоваться или плакать?» «Ну, это уже ты сам там смотри. Можешь поплакать сначала, потом порадоваться». Люба захохотала. «Налоги чуть позже посчитаю. Ну все, пока». То чувство, когда снаружи стараешься вести себя максимально спокойно, а внутри маленькая истеричка уже открыла бутылку шампанского и празднует события. Понятия не имею, что теперь делать с этой прибылью. Вот правильно говорят, маленькие деньги – маленькие проблемы, большие деньги – большие проблемы. И теперь я сам на себе это прочувствовал. Зарабатываешь себе сто тысяч в месяц и не паришься, куда и как оставшуюся сумму отложить. Приходит тут куш и все, что с ним делать, чтобы не профукать? А еще лучше, чтобы приумножить. Ты чего елозишь на кресле? Надеюсь, не глисты? С дворовыми собачками не обнимался случаем. Ох уж эти шуточки Никитоса. А, смешно. Я скривил физиономию. Да тут такое дело. Любаша посчитала цифры наши за месяц. Угадай, какая выручка у нас. Никита задумчиво промычал. Ну, может быть, ляма три? Девять, не хочешь? Я сложил руки на груди и машинально распрямил спину. Реально, глаза Никиты стали круглыми, как нули в нашем бухгалтерском отчете. После полуминутного молчания он продолжил. — Вот это да! — Обалдеть! Глеб! Парень резко поменялся в лице. — Слушай, а как это так получилось-то? — Да вот сам сижу сейчас, размышляю над этим. — И? — Думаю, что просто изначально я зашел на растущий рынок. а именно на нем прибыль может взлететь очень быстро. То есть, когда стартовал, я схватил ручку и стал чертить отрезки на черновике. Сделал вложение и за первую неделю заработал сто тысяч. Но не тратил эти деньги, а вкладывал обратно. Ну, в смысле, реинвестировал. А если рынок в средней стадии находится? Тогда там идет ровный рост. Ну и, соответственно, если падающий, то нужно очень много усилий, чтобы хоть как-то держаться на плаву. — А как ты определил, что вошел в растущий рынок? — Честно? Ну, как бы да. Мне просто повезло. — Нормально, всем бы так везло, бац, и девять лимонов. Ну, смотри, стукнула пандемия, которая нам здорово сыграла на руку. Хоть и ненадолго, но люди засели по домам. Кто сильно погорел в разгар самоизоляции? Туризм, ивент-индустрия, о, рестораны. Ну вот, помнишь, мы еще в срочном порядке штат набирали. Я, конечно, видя всю эту историю, предполагал, что у нас хорошая выручка будет, но такого точно не представлял. Кстати, да, у меня много знакомых решили переобуться быстро на доставку, но особо на этом не поимели большой прибыли. А это все потому, что им нужно было время сначала оклематься, потом осознать, а потом настроить все процессы. А у нас, по факту, они уже были. Ты же на фондовом рынке спец, знаешь, как это происходит. Купил акции какой-нибудь небольшой компании, ну понравилась она тебе и все тут. А она взяла и выстрелила. И это не уменьшает твои заслуги, как дальновидного парня. Однако удача здесь тоже о многом говорит. И как ты думаешь, сколько этот рынок еще будет расти? Напряженно спросил Никита. А кто ж его знает, мой юный друг? Поживем, увидим. «Это же получается...» — он заулыбался, как чеширский кот. «А сколько это получается, я получу в этом месяце?» «Ну, думаю, сотка точно будет». «Серьезно? Спасибо, Глеб». «Да пока не за что. Сам вот сижу, голову ломаю, как мне эти деньги направить в правильное русло». «Иногда думаешь, вот бы мне клад найти. А когда находишь, понятия не имеешь, что с ним делать. А когда еще и не пьешь алкоголь...» Количество вариантов сильно сокращается. Вроде бы хочется и себе что-то купить в награду, а с другой стороны, я же предприниматель, должен о бизнесе думать. Да, дилемма. Может реинвестировать? Типа вложиться в дорогую рекламу, а на оставшуюся часть денег рекламу у блогера взять, например? Да, я тоже думал об этом. Возможно, еще один склад откроем. Надо раскидать все цифры. Ну да ладно. Что там у нас с азбукой вкуса? Ответили? Мечты сбываются. К вечеру я уже абсолютно определился с вложениями. Полтора миллиона на рекламу, пятьсот тысяч на отпуск соленый, а на остальное возьму Инфинити. Вот так вот, Макс. Помнишь, как я грезил твоей тачкой? Не забуду, как впервые увидел тебя, выходящего из Инфинити, с шикарной женщиной. Всего-то понадобилось пара лет, чтобы прийти к своей мечте. Ты бы мной сейчас гордился. Все это во многом благодаря тебе. Ну а теперь и я помогаю другим в достижении их целей с помощью Ментор Гоу. Наверное, это реально крутое ощущение, когда твои ученики достигают результатов. С улыбкой на пол лица я постучался в дверь, пряча за спиной букет роз. Алена открыла и тут же захохотала. — Что? — Может, у меня ширинка расстегнута? Свободной рукой проверил. — Нет, все в порядке. — Что же ты там за спиной прячешь? Ой, может быть, воздушные шары? А может быть, большой плюшевый медведь? Тут уже мы оба засмеялись. Правда, такой огромный букет с трудом можно было скрыть. Я вручил любимой розы. и стал выжидать подходящее время, чтобы рассказать о достижениях компании и про отдых, который уже запланировал. «Ален, давай поедем в мини-отпуск. Я уже присмотрел билеты на Филиппины на следующую неделю. Паучка родителям моим оставим. Приготовился, что она сейчас будет визжать от радости. Как на следующую неделю? Ведь у меня работа, я не могу!» «Блин!» — хлопнул себя по лбу. я и забыл что отпуск у тебя по расписанию ну да и следующий будет только через три месяца Алён, мы всегда привязаны к твоему графику но это же ненормально отдыхать четырнадцать дней в году тебе так не кажется вообще то двадцать восемь ответила с обидой угу разница прямо таки огромная я отодвинул тарелку с недоеденной лазаней алена молчала я тоже что тут скажешь — Быть привязанным к работе и не отдыхать, когда у тебя есть возможность, это просто бред какой-то. — А может... — Слушай, Ален, — сказал я осторожно, — у нас же есть теперь деньги. Мы можем чаще путешествовать, видеть мир, пока мы в том возрасте, что от нашего появления на пляжах не становится больше песка. Помнишь, как хорошо нам было, когда мы столько мест посетили? — А сейчас сидим, как пенсионеры, и тухнем. — Может... может, ты уволишься? Уволиться, Глеб, ну это же Газпром! Я так мечтал об этой работе! К тому же, меня хотят повысить, сделать старшим специалистом HR. Получается, все зря?» Она развела руками. «Ну смотри, на этой карьере Свет клином не сошелся, так ведь?» Я уже встал из-за стола и начал размахивать руками, будто выступал на суперважной конференции. «Есть столько вещей, которыми мы можем заниматься, к тому же получать от этого удовольствие. А может вообще, если у тебя уйдет эта нервотрепка с вечным подбором персонала, у нас получится сделать ребенка? Алена нахмурила брови и с недоверием смотрела на меня. Вот вспомни, чем тебе нравилось заниматься в детстве? Крестиком вышивать там, стихи писать, тортики печь? Ну, она пожала плечами. Ну, может, фэншуй. Мне всегда нравилось читать об этом. Я даже помню... как однажды во всей квартире устроила перестановку. Мама потом ругалась, мечтательно улыбнулась, а папа восторгался, как это я сдвинула тяжеленный шкаф. Вот, видишь, ну и почему бы не взять и не попробовать? А как же мой стаж? Алена продолжала упираться. Но ведь он всегда останется при тебе. А так, не попробуешь, не узнаешь. В крайнем случае на работу всегда можно вернуться. Тем более такому специалисту, как ты. В ход пошла тяжелая артиллерия. Я подошел к жене и обнял за плечи, посмотрев прямо в глаза. — Ты можешь не отвечать прямо сейчас, но пообещай, что подумаешь над этим. Хорошо? — Угу! — неуверенно кивнула головой. — Отлично. Уже хоть что-то. Я написала заявление на увольнение. Прислала сообщение Алена уже на следующий день. — Какая все-таки классная у меня жена! — Люди иногда годами решаются на те или иные поступки, боятся нового. А тут человек просто взял и сделал. Глеб, спасибо тебе за этот пинок. На самом деле я давно уже думала об увольнении. Просто боялась сама себе признаться, что не хочу больше там работать. Это же «Газпром». И я даже уже купила онлайн-обучение у крутого мастера по фэн -шуй. За ужином жена делилась своими эмоциями. Ну, а я был рад видеть снова ее живой, с горящими глазами. Оказывается, фэн-шуй — это вообще точная наука. Чуть ли не высшая математика, представляешь? Она не могла остановиться. Я же все слушал, слушал, слушал. Раньше из китайского в мои уши попадали только наушники, а теперь еще и древние знания. Там все рассчитывается по компасу, куда поставить рабочий стол, где должен человек спать. Ну, то есть вначале ставятся цели... Отношения, деньги, здоровье поправить, либо все в совокупности, и, исходя из этого, там есть три вещи в доме, это где ты спишь, где ешь и где стоит рабочий стол. Если все это правильно поставить, то сразу все пойдет хорошо, так что на выходных будем делать перестановку. Аленка отработала положенные две недели, и сразу же в пятницу вечером мы рванули на Филиппины. Я был счастлив, что решение, когда я отдыхаю с женой, теперь принимают не дядя из «Газпрома». Лазурный берег, теплое море, сок из кокоса — все это, конечно, хорошо. Но мысль о том, что уже через несколько дней я с Кэшем приду в салон и заберу оттуда свою тачку, не отпускала ни на минуту. Я закрывал глаза и представлял ее. Красивую, с большим красным бантом, выкатывающуюся из ворот прямо в мои объятия. Это вообще реально, нет? Еще полтора года назад я и мечтать о таком не мог. Вот теперь и думай, что меня грело больше. Яркое филиппинское солнце или предвкушение новенькой инфинити? Я дремал на лежаке, прикрыв лицо кепкой и рисовал яркие картинки в голове. В один момент услышал звонкий смех Алены. после чего почувствовал что-то мерзкое на своей груди. Коснулся рукой. «Змея — Змея? Вскочил и как ошпаренный стал стряхивать с себя то, что секунду назад было на мне. Вслед за Аленой хохотала толпа местных ребятишек. — Что это? Это змея? Я визжал как ненормальный и, только приглядевшись, понял, что это была резиновая игрушка. — Ага, смешно. Огляделся. Теперь уже полпляжа ржали надо мной. Дети убежали, прихватив с собой резиновую змейку. Но один самый маленький из них, года два, не больше. Что то пытался рассказать на пальцах Алене? Она так увлеченно его слушала. Потом пошарила в сумке и достала оттуда батончик, протянув новому другу карапузу. Он затолкал вкусняшку в рот и с набитыми щеками тянул снова свою маленькую ручку. Ну, понятно теперь, почему он такой карапуз. Я смотрел на них. С одной стороны, Алена была такая счастливая, она так любит детей, быстро находит с ними общий язык, а с другой — в ее глазах была легкая грусть, от отчего самому стало не по себе. Карапуз кое-как доживал батончик, вытребовал еще и довольный побежал к друзьям, перебирая коротенькими ножками. — Такой милый! — Алена смотрела ему вслед. — У нас тоже такой будет, пузатый милый карапуз, обещаю. Я взял ее за руку, она улыбнулась, но ничего не ответила. К нам едет Уфас. Отпуск отпуском, но практически целыми днями мне приходилось торчать за ноутбуком. Планерки в Zoom, переговоры с поставщиками, мониторинг складов, чтобы все товары были в наличии и еще 100-500 вопросов. В целом все процессы были налажены. Так мне, по крайней мере, казалось. До тех пор, пока не позвонил Никитос и стал чуть не визжать в трубку, выдавая совершеннейший ультразвук, будто он разговаривал не со мной, а с дельфином. Я был после сна, так что потребовалось время, чтобы понять, что к чему. — Глеб, что за ерунда? Почему так произошло? Они в суд нас вызывают. — Да кто? А сам в голове прокручивал, кому мы могли дорогу перейти. А я откуда знаю, Глеб, это конец, понимаешь? Ладно озадачиться, но чтоб так истерить... Я впервые слышал такого Никиту. Успокойся, перешли мне письмо, я прочитаю и перезвоню. Ты Любу попросил вывести деньги? Она с утра написала, что заболела короной, и отключила телефон. Я не могу до нее дозвониться. Я понял, ладно, сам попробую вывести. Отключился, хотя слышал, как Никита что-то начал говорить. Не хочу пока слушать его истерики. Надо разобраться во всем. Через три минуты я уже читал повестку в суд. Тут до меня наконец дошло. Еще в начале своей работы мы сделали рекламу в лифте. Первая нормальная доставка. Ну да, я прекрасно понимал, что так делать нельзя. Сравнительная характеристика непозволительна. В том числе понимал, что, возможно, с нами будут даже судиться. Но решил рискнуть. Уже через месяц пришла жалоба от доставки пиццы. Мамина пицца, что ли? Они требовали, чтобы мы сняли все баннеры в лифтах. Чего мы делать не стали. Почему? Да просто решили, что пройдет месяц, и так снимут сами. Но, видимо, не везде. А может, просто мамина пицца оказалась ребятами, кто любит побегать по судам? А теперь в суд меня вызывал Уфас и требовал заплатить штраф 400 тысяч рублей. — Деньги, конечно, найти можно было, но лучше бы их вложить в бизнес. — Ну все, Глеб, теперь ты большой предприниматель, раз даже Уфа с тобой стал интересоваться, — сказал я вслух. Оказывается, Алена была все это время рядом. — Что случилось? Пока рассказывал Алене, что произошло, она все это время тыкала пальчиком в экран телефона. И если бы в любой другой момент меня это стало раздражать, то почему-то именно в этот я был спокоен как никогда. — Нашла. Она прервала меня как раз, когда я уже подходил к кульминации. — У нас хороший юрист в юр отделе Геннадий Павлович. Практически все суды выиграл. Ну, которые были на моей памяти. Он всегда очень хорошо относился ко мне с первого дня, как устроилась, и говорил «Если что, обращайся. Сейчас позвоню ему». — Интересненько, — Геннадий Павлович выслушал меня внимательно. Кстати, надо было уже задуматься, чтобы в штат себе брать специалиста. У меня была пара таких прецедентов. И что вы думаете? Я думаю, Глеб, шансы есть. Знаете, что мы можем сделать? Мы можем оспорить все это дело. Эм, каким образом? Либо я вообще ничего не шарю в юриспруденции, либо Геннадию Павловичу уже пора на пенсию. Как мы можем встречный иск на Уфас подать? Ну, смотрите. мы оспариваем не сам факт нарушения а только сумму понимаете то есть признаем что да мы не правы и задача наша будет показать что вы глеб молодой предприниматель денег нет рекламу снимем но заплатить не сможем я ведь правильно понимаю четыреста тысяч лишними в бизнесе никогда не бывают ого как вы здорово закрутили геннадий павлович три года думал бы и до такого не додумался — А как по-другому? Я еще не из таких ям своих клиентов вытаскивал. Прорвемся, Глеб. — Хорошо. Давайте тогда начнем работать. Только мы дома будем с Аленой через четыре дня. И сколько я вам должен буду заплатить? — Ничего не нужно, Глеб. Я к Алене отношусь как к дочери, и мне за радость помочь вам. Вы пока отдыхаете, а я попрошу помощника составить встречный иск и отправить его. Приедете, там встретимся и обсудим все еще раз. Фонды Весь оставшийся день я думал о том, как часто в бизнесе бывают моменты, когда неожиданно прижала к стенке и нужно выложить определенную сумму. Даже взять ситуацию с Уфас. Если бы не Геннадий Палыч, то нужно было бы срочно искать почти полмиллиона свободных денег. Хотя еще неизвестно, чем закончится наш суд. Может, и проиграем мы его. И ведь это не только в бизнесе. Вот, например, в прошлом году, когда мы еще снимали квартиру, наш великий и ужасный паучок погрыз супердорогой шкаф. А я же помню лицо хозяйки. Это же антиквариат! Вы хоть знаете, сколько он стоит! А шкаф реально раритетный какой-то был. Почти полмиллиона стоил. И возмещать такие расходы не совсем входило в мои планы. Ладно бы хоть договорились просто новую мебель завести. А куда деваться? Это, конечно, здорово, когда тренеры по личностному росту предлагают устроить спринт по зарабатыванию денег. Но мне кажется, все же нужно иметь какой-то фонд, который тебя всегда спасет. Фонд, точно. Взял блокнот с ручкой и быстро нарисовал табличку, какие фонды вообще могут быть в жизни. Я был так увлечен, что даже не заметил, как вошла Алена. — Что делаешь, Глеб? Она скинула Парео на диван и оказалась передо мной в красивом ярком купальнике. — Так, не отвлекаться, Глеб. Плотские утехи оставим на потом. — Я распределяю свои будущие финансы по фондам, — гордо сказал, предполагая, что она сейчас спросит. — А что это такое? И я буду с умным видом все объяснять. И, конечно же, любимая дала мне возможность блеснуть мозгами. «А что это такое?» Жена пододвинула кресло к столу, где я сидел и посмотрела на мою таблицу. «Вот смотри, у нас в прошлом месяце случилась ситуация, что пришла большая выручка, а я сидел и ломал голову, куда можно эти деньги вложить. Да еще и так, чтобы не потерять их. И если мы будем пользоваться такой таблицей фондов, то вопросов никогда не будет возникать, понимаешь?» Алена пожала плечами. В общем, из этих фондов всегда можно будет взять деньги и целенаправленно потратить. Сломалась машина, или ТО надо проходить, а у нас уже есть фонд машины. Но у тебя же нет машины, хихикнула. Вообще-то она будет, как только мы приедем домой. Точно. То есть что получается, у нас есть некоторая сумма для выживания, куда входят самые важные обязательства. ЖКХ, продукты, кредиты. или в нашем случае ипотека, связь, например. Это значит, эта сумма самая основная. И это тот минимум, что нам потребуется, чтобы выживать. То есть здесь у нас все то, что входит в обеспечение нашей жизнедеятельности. Теперь понимаешь? Угу. Алена закинула ногу на ногу, чем снова чуть не увела меня от важных мыслей. Но я стойко сдержался. Дальше. Дальше. За вычетом суммы на выживание у нас остается еще некоторая сумма, которую мы будем распределять по процентам. Я выделил вот такие фонды. После распределения от оставшейся суммы должен получиться ноль. Фонды нам нужны для того, чтобы, например, пошел к стоматологу, а он тебе выдал лечение на сто тысяч. И тут как раз спасает фонд здоровья. Или наступила зима, а тебе сапоги надо покупать». чтобы не выдергивать идешь и используешь фонд одежды я протянул блокнот с исписанными страницами Алёне. она внимательно его изучила потом положила на стол и выдала свое заключение не пойдет покачала головой почему это а где мне деньги ты же даешь из своей прибыли и мне тоже так тогда значит по твоим расчетам я остаюсь ни с чем ну вообще ты права круто иметь умную жену Я перелистнул страничку и начал чертить новую табличку. «Но самое главное, знаешь, чего у тебя там нет?» «Чего?» «Зарплаты себе!» «Я недавно мастер-класс слушала одного предпринимателя, и он там говорил, что большая ошибка многих начинающих в бизнесе, что они сами себе зарплату не платят. А потом выдергивают из бизнеса». Я немного подвис, сидел и хлопал глазами, смотря на Аленку. Она резко щелкнула пальцами, чтобы привести меня в себя. Хм, а я об этом никогда не задумывался. Вот что у меня вышло спустя еще 40 минут. Фонд выживания. Это стабильная сумма, которая не зависит от дохода. Фонд зарплаты себе. Там я решил поставить все 50%. Фонд жены, пока Алена не видела, написал 10%. Фонд здоровья. 5%. Фонд образования – 7%, фонд путешествий – 7%, фонд одежды – 5%, фонд машины – 5%, фонд больших покупок – 7%, фонд дома – 4%. Самое интересное, что можно это же задание включить в программу Mentor.go. Уверен, что ребятам понравится. Задание. Первое. Мы часто думаем, что хотим заработать миллион, но по сути, совершенно не знаем, на что его потратим. Для того, чтобы четко понимать, куда пойдут деньги, прямо сейчас возьми блокнот и распиши все свои материальные цели. Второе. После того, как распишешь, напротив каждого напиши, сколько эта цель стоит. Сложи все суммы и целься смело на результат. Третье. Помимо вложений в бизнес – Продумай, какой процент будешь откладывать на подушку безопасности. В идеале она должна быть и личная, и для бизнеса. Четвертое. Строго веди учет доходов и расходов. Без цифр ты не сможешь продвинуться вперед. Пятое. Используй схему распределения финансов по фондам. Таким образом ты в разы упростишь себе жизнь.